Глава сорок пятая. Дружескими речами девушки скрепляют дружеский союз. Ненастным вечером, да и ей, сочиняет стихи о ненастье. И так, как раз когда Фензе старалась задобрить Пинер, пришли сестры и Левань. Фэнзэ любезно предложила им сесть, а Пинэр поспешила налить чай. «Вы нагрянули целой толпой, будто получили от меня приглашение», — смеясь сказала Фэнзэ. «У нас к тебе два дела», — начала Танчунь. «Первое касается меня, второе — сестры сечунь Старая госпожа просила нас поговорить с тобой о ней». «И что, важные дела?» — с улыбкой спросила Фэнзэ. «Мы создали поэтическое общество, но далеко не все явились на первое собрание», промолвила Танчунь. «Совести у людей нет, и они нарушают правила. Вот я и подумала, не стать ли тебе арбитром нашего общества, чтобы по справедливости решать спорные вопросы. Это первое дело». «А вот второе. Четвертая сестра Сичунь сейчас рисует наш сад, и ей то одного не хватает, то другого. Мы сказали об этом старой госпоже, а она говорит, поищите в башне, которая стоит в глубине сада. Может, найдете все необходимое, а не найдете, придется купить». «Сочинять я не умею», — возразила Фензе. «Другое дело — поесть. Тут никто со мной не сравнится». «Не можешь писать стихов не надо», — улыбнулась Танчунь. «Будешь следить за порядком в нашей бегонии, наказывать лентяев и нерадивых». «Нечего мне зубы заговаривать. Я сразу догадалась, к чему вы клоните», — засмеялась Фэнзе. «Посредник вам не нужен. Вам нужна меняльная лавка, чтобы снабжать вас деньгами. Общество — обществом, а угощение — угощением. Денег у вас нет, вот и решили привлечь меня к этому делу. Правду я говорю?» «Правду», — ответили все в один голос, а Ливань сказала, «У тебя что на уме, то и на языке». «Ты считаешься старшей невесткой!» — воскликнула Фензе. Но вместо того, чтобы учить барышень грамоте, правилам приличия и вышиванию, придумала какое-то поэтическое общество. А расходов нести не хочешь. А бабушки и госпожах я не говорю. Они люди старые, замкнулись в себе, ничем не интересуются. Но ты каждый месяц получаешь десять лянов серебра. Вдвое больше, чем мы. Еще десять дают бабушка и свекровь. Жалеют тебя, как вдову. Боятся, как бы вы с сыном не терпели Лишений. в общем, выходит столько, сколько у бабушки и свекрови. К тому же тебе выделили участок земли в саду, который ты сдаешь в аренду. Ты, можно сказать, самая богатая, а семья у тебя небольшая. Вместе со слугами человек десять, не больше. На еду и одежду вам отдельно дают, как и всем, так что в год доход ваш не менее четырех-пятисот лянов серебра. Что тебе стоит дать сестрам сто лянов на развлечения? Но ну, сколько лет может просуществовать ваше общество? Девушкам скоро пора замуж. «Могла бы на год, пусть на два, принять на себя такие мизерные расходы. Но ты хочешь переложить их на меня, бережешь свои деньги, разве не так?» «Вы только послушайте!» С притворным возмущением вскричала Ливань. «Я и слово на сто! Впрочем, ничего удивительного. Нищие всегда считают копейки. Ты самая настоящая дрянь. Просто тебе посчастливилось родиться в образованной чиновной семье и выйти удачно замуж. А будь ты служанка, Пошла бы на все, чтобы заграбастать побольше. За что ты поколотила, Пинер? Просто так, потому что все тебе сходит с рук. Напрасно тебя напоили. Если бы не старая госпожа, я непременно вступилась бы за Пинер. Не знаю, как я пережила этот проклятый день твоего рождения. До сих пор во мне кипит гнев. И после всего ты еще вздумала меня укорять? Ведь ты недостойна даже подавать, Пинер, туфли. Было бы вполне справедливо вам поменяться местами. Слава А Вань, встречены были дружным смехом. — Так вот, оказывается, зачем вы ко мне пришли? Картина и общество тут ни при чем, — улыбнулась Фэнзе. — Вам просто хотелось отомстить за Пинер. Раз у нее появились такие заступники, теперь у меня руки связаны. Обещаю больше пальцем не тронуть Пинер. Барышня Пинер, идите сюда. При госпоже Ливане, при барышнях я попрошу у вас прощения. Весьма сожалею, что выпила вчера лишнего и грубо обошлась с вами. Снова раздался смех. «Говорила я, что отомщу за тебя», — сказала Ливань, обращаясь к Пенер. «Вам смешно, а мне кого? вскричала Пенер. «Ладно», — произнесла Ливань, — «неси ключ от башни, пусть твоя госпожа поищет там то, что нам нужно». «Шли бы вы лучше в сад и не мешали мне», — промолвила Фензе. Я как раз собиралась подсчитать расход риса в доме, и еще старая госпожа присылала за мной хочет о чем-то поговорить. Кроме того, надо распорядиться насчет платьев барышням к Новому году. — А мне что за дело? — засмеялась Ливань. — Выполни мою просьбу, и я пойду спать. Пусть тогда барышня меня не тревожат, Милая сестрица, не уделишь ли мне хоть минутку? — с усмешкой спросила Фэнзэ. — Ты всегда меня так любила, а теперь возненавидела. Неужели из-за Пинэр? — бывало... Скажешь, дорогая сестрица, отдохни хоть немного от дела. Что ж случилось? Того и гляди, доведешь меня до самоубийства. Если платья для барышень к сроку не будут готовы, вся вина падет на тебя. И так старая госпожа считает, что ты ничем не интересуешься, все тебе безразлично. Ладно, возьму всю вину на себя, тебя утруждать не стану. — Нет, вы только послушайте, — вскричал Ливань. — Ох, и острый же у нее язык. Ты мне прямо скажи, будешь или не будешь посредником? — Конечно, буду, — ответила с жаром Фензе, — ведь иначе я нарушу обычаи сада роскошных зрелищ и свою долю внесу. «Думаете, я не люблю угощений и вечно дома сижу? Завтра же вступлю в должность и для начала внесу пятьдесят лянов серебра на угощение. Только предупреждаю, ни стихов, ни сочинений я писать не умею. Следить за порядком — другое дело. Боюсь только, что, получив деньги, вы исключите меня из общества». Эти слова вызвали смех. «Я велю вынести из башни все, что там есть», — продолжала Фензе. «Возьмете, что нужно, а чего не найдете, купим». — Кусок шелка могу вам дать. План сада у старой госпожи. Сейчас его взял старший господин Дзяджень. Чтобы избавить вас от лишних хлопот, я пошлю кого-нибудь за планом, а заодно велю молодым людям загрунтовать полотно. Согласны? — Спасибо тебе, — поблагодарила Ливань. — Это уже другой разговор. — Идемте домой, — обратилась она к сестрам. — Если Фэн не выполнит обещание, придем и устроим скандал. С этими словами она встала и направилась к выходу. Девушки последовали за ней. «Все это наверняка выдумал Бао Юй!» — крикнула вслед им Фэнзе. «Никому больше такое в голову не придет!» «Хорошо, что напомнила!» — воскликнула Ливаня, обернувшись. «Я как раз хотела поговорить с тобой о Бао Юй. На первое же собрание общества он опоздал. У всех у нас мягкий характер. Вот ты и скажи, как поступить с ним, как его наказать». «Заставьте его подмести ваши комнаты», — немного подумав, ответила Фэнзе. «Прекрасная мысль!» — смеясь, ответили девушки. Тут на пороге появилась мамка Лай, поддерживаемая девочкой-служанкой. — Садитесь, тетушка, — сказала Фэнзе. Она бросилась мамке навстречу и принялась поздравлять. Мамка Лай села на край Кана и, улыбаясь, проговорила. — Лишь благодаря милости господ, у меня такая радость. Вчера, когда братцай принес от вас подарки, внук вышел за порог и низко поклонился в сторону вашего дома. — Когда же внук ваш отбывает к месту новой службы? — спросила Ливань. — Когда ему будет угодно, отвечала мамка. — Я теперь ему не указ. Недавно он стал мне кланяться, так я до того расчувствовала, что не нашла нужных слов и лишь сказала «Дитя мое, ты Ты стал чиновником, не вздумай бесчинствовать и своевольничать. Тебя уже тридцать. По своему положению ты слуга, но милости господ излились на тебя в тот миг, когда ты появился на свет. Благодаря милостям господ и стараниям родителей ты выучился читать и писать. Тебе, как знатному, прислуживали няньки да служанки. Ты вырос, но до сих пор не знаешь, каким иероглифом обозначается слово «раб». Всю жизнь ты наслаждался счастьем и не представляешь, как маялись твой дед и твой отец. Они во всем себе отказывали, чтобы вырастить тебя достойным человеком. Столько серебра на тебя истрачено, что из него можно было бы отлить человека такого же, как ты, роста. Едва тебе минуло двадцать. Господа пообещали купить Тебе чиновничью должность. Это ли не великая милость? Знатные и те, бывают терпят голод и холод, А ты обрел столь великое счастье. Десять лет ты жил припеваючи, А мы к каким только уловкам не прибегали, Чтобы господин помог тебе получить должность. Начальник уезда, конечно, чин небольшой, Но и у него дела важные. Запомни, в каких бы местах Тебе не пришлось служить. Будь отцом и матерью для народа. Будь скромным и честным. Преданно служи государству. Проявляй почтительность к старшим. Не то небо покарает тебя. Ливань и Фензе слушали мамку с улыбкой, а потом сказали, — Ты сомневаешься в своем внуке, а мы им очень довольны. Когда-то давно он приезжал раза два, а в последние годы вообще не появлялся. В списках поздравляющих его имя значилось лишь в новогодний праздник да в дни рождения. Когда-то он приходил поклониться старой госпоже и госпоже Ван, и мы мельком видели его во дворе старой госпожи. На нем было новое чиновничье платье, и он показался нам более толстым, чем прежде. Радоваться, а не печалиться надо, что внук получил назначение. Если что не так, у него есть родители. Пусть наставят его, а ты довольствуйся тем, что тебе принадлежит по праву. Выберешь время, приезжай к старой госпоже поиграть в домино или же побеседовать. Кто тебя здесь обидит? Кто проявит неуважение, если ты будешь жить в богатом доме? Никто! Будешь наравне с господами!» Пинер поднесла мамке Лай чаю. «Барышня!» — вскочив с места, воскликнула мамка. «Вели девчонкам чай наливать! Зачем утруждать себя?» Мамка Лай отхлебнула. Из чашки и продолжала Вы не знаете, госпожа Внук нуждается В строгом присмотре Стоит дать ему волю Того и гляди ученит скандал Тогда хлопот не оберешься Люди с умом сразу поймут, что это мальчишество, иные же осуждать станут. Скажут, что он, пользуясь своим положением, притесняет слабых, вот и пострадает доброе имя господ. Я никак не могла с ним сладить и не раз жаловалась родителям, просила его наказать. После этого он немного исправился. «Взять хотя бы тебя!» — она ткнула пальцем в Бау Юя, который тоже был здесь. «Обижайся, не обижайся, а я правду скажу, отец с тобой строк. А старая госпожа только портит, поблажки дает, защищает. Все знают, как дед колотил твоего отца в детстве, но отец не безобразничал, как ты. Или же взять твоего дядю Дзяше? Озорничать он, конечно, любил, но не в пример тебе за девушками не волочился, и все же ему каждый день А отец Дзядженя из восточного дворца, он по пустякам вспыхивал, как масло, попавшее на огонь, а сыном обходился, словно со злодеем или разбойником. А теперь точно так же воспитывает своих детей господин Дзяджень. Собственными глазами вижу, собственными ушами слышу. Он себя не щадит, но и от него пощады не жди, если в чем-нибудь провинился». «Как же детям и племянникам его не бояться? Если ты мальчик умный, должен радоваться моим словам. Если же глупый, ругаешь меня в душе, только вслух боишься сказать». В это время пришла жена Лайда, а следом за нею жены Джоужуя и Джанцая. У них были к Фэнзе дела». «Ты за свекровью пришла?» — спросила Фэнзе у жены Лайда. «Нет», — ответила та, — «я пришла спросить, не удостойте ли вы, госпожа и барышни, нас своим посещением?» «Ох, ох, башка моя дурья!» — воскликнула мамка Лай. «Завела речь о залежалом зерне и гнилом кунжуте, а главное забыла сказать. Ведь внук мой назначен на должность. Родные и друзья хотят его поздравить». «И нам приходится устраивать угощение. «Я и подумала, что в один день всех пригласить невозможно, «и получится неудобно. «Помня, что счастье мы обрели лишь благодаря господам нашим, «мы решили пировать целых три дня, «даже если бы нам пришлось разориться. «В первый день мы расставим в нашем скромном саду несколько столов, «соорудим подмостки для актеров» и пригласим старую госпожу, госпожу Ван, госпожу Син, невесток и барышень. Еще несколько столов поставим в большом зале, где тоже соорудим сцену, и туда пригласим господ. Тогда будет настоящий праздник». На второй день мы пригласим родных и друзей, а на третий — всех знакомых из дворцов Жунго и Нинго. Ради такого великого счастья, обретенного нами, благодаря господам, не грех и три дня повеселиться. — Когда же вы решили устроить праздник? — спросили Ливанев ли Энзе. — Мы непременно придем. — А пожалует ли старая госпожа? Не знаем. — Мы выбрали для праздника четырнадцатое число, и очень надеемся, что господа окажут нам честь своим посещением, — поспешила сказать жена Лайда, опередив свекровь. — Как другие, не знаю, но сама я непременно приду, — заверила Фанзе. Только давайте заранее уговоримся. Никаких поздравлений и подарков от меня не будет. Посижу немного, поем и уйду, так что не обессудьте. «Зачем вы так говорите, госпожа?» — улыбнулась жена Лайда. «Главное, чтобы вам понравилось наше угощение. Это будет лучше самого дорогого подарка». «Я только что была у старой госпожи. Она обещала непременно прийти», — сказала мамка Лай. «Разве не выказала она этим мне своего уважения?» Она поднялась, еще несколько раз повторила свое приглашение и собралась уходить. Но в этот момент заметила жену Джоу Жуя. Стукнув себя по лбу, будто что-то вспомнив, мамка Лай спросила, «Не скажете ли, госпожа, в чем провинился сын тетушки Джоу? Почему его выгнали?» «Я давно хотела об этом поговорить, но за делами все забывала», — с улыбкой ответила Фэнзе. «Когда вернетесь домой, передайте мужу, что во дворцах Джунго и Нинго в услугах сына тетушки Джоу больше не нуждаются. Пусть идет на все четыре стороны». Жена Лайда закивала, а жена Джоужуя бросилась на колени и стала умолять Фензе простить ее сына. «В чем дело?» — спросила мамка Лай. «Расскажите, может быть, я чем-нибудь помогу». «Вчера был день моего рождения», — стала рассказывать Фэнзе. «Сынок ее первым успел налокаться. Он как раз дежурил у ворот, и когда мать принесла мне подарки, не принял их, не разобрал и не принес в дом. Мало того, стал поносить всех, кто принес подарки. Лишь после того, как две наших служанки его уняли, он соизволил позвать слуг, чтобы подарки отнесли в дом. Слуги принесли все в целости и сохранности. Он же взял короб с пампушками, но споткнулся, и пампушки рассыпались». Когда все разошлись, я послала Цаймин сделать ему выговор, но он ее обругал. Вот до чего обнаглел. «Ну что после этого делать с таким негодяем, если не выгнать?» А вот оно что, оказывается, воскликнула мамка Лай. Не сердитесь, госпожа, за то, что я вам скажу. Если он провинился, надо его побить, поругать, чтобы впредь неповадно было, а выгонять, пожалуй, не стоит. Его нельзя равнять со слугами, что родились у вас в доме. Его привезла госпожа Ван, когда вышла замуж и переехала сюда. Вряд ли госпожа будет приятно узнать, что его прогнали. Прикажите дать ему несколько палок, и все. Если не ради его матери, то хотя бы ради госпожи». «Ладно», — уступила наконец Фэнзе и обратилась к жене Лайда. «Завтра же приведите парня сюда и дайте ему сорок палок, да предупредите, чтобы больше не пил». Жена Лайда кивнула головой. Обрадованная жена Джоу-Жуя хотела поклониться мамке Лай, но жена Лайда ее тащила в сторону. Вскоре старухи ушли, а Ливань и сестры возвратились в сад. Вечером Фэнзе приказала служанкам разыскать оставшиеся от прежних времен принадлежности для живописи и отнести в сад». Бао-чай все тщательно пересмотрела. Пригодно оказалось лишь половина вещей. На следующий день составили список того, что необходимо купить, и вручили фанзе Но рассказывать об этом подробно мы не будем. И вот, наконец, прогрунтованный холст с нанесенным на него эскизом был доставлен сичунь, который помогал Бао-юй. Время от времени к ним приходили Танчунь, Ливанин, Чунь и Баочай. Посмотрят, поболтают и уйдут. С каждым днем холодало, ночи становились длиннее, и Баочай, захватив рукоделие, часто приходила к матери вечерами поговорить. Днем она дважды навещала матушку Дзя, шутила, смеялась, притворяясь веселой. В свободное время заглядывала к сестрам поболтать. В общем, почти весь день у нее был занят, и она ложилась спать только в третью стражу. Осенью и весной постоянно болела Даюй, А нынешней осенью еще переутомилась, поскольку гуляла и веселилась больше обычного. Надо было вместе с матушкой Дзя участвовать во всех празднествах. И теперь у Даюй начался сильный кашель, и ей стало так худо, как никогда прежде. Она совсем не выходила из дому, все время лежала, без конца принимала лекарства. В минуты особенно острой тоски ей хотелось видеть сестер, но стоило им прийти, как она раздражалась. Все ей сочувствовали, старались не обижать и не сердились за то, что она часто пренебрегала приличиями. Как-то чай пришла навестить Даюй и завела разговор о ее болезни к тебе один за другим ходят врачи сказала она ты принимаешь столько лекарств и все без толку попроси чтобы пригласили опытного доктора Или тебе нравится каждую весну и осень болеть? Это никуда не годится? Моя болезнь неизлечима. Никакие врачи не помогут, ответила Дайюй. Это ясно с первого взгляда. Стоит только посмотреть, даже когда нет приступов. Об этом я и хотела поговорить, промолвила Баочай. Древняя пословица гласит, живет долго тот, кто хорошо ест, а ты почти не притрагиваешься к еде. Откуда же у тебя возьмутся телесные и душевные силы? Жизнь и смерть послуждают сылает судьба, богатство и знатность неба», — ответила даюй «И человек тут бессилен. С каждым годом я чувствую себя все хуже и хуже». Во время разговора у даюй несколько раз начинались приступы кашля. «Вчера на глаза мне попался рецепт, который тебе выписал доктор», — промолвила Баочай. По-моему, там слишком много женьшеней и цинамона. Говорят, это снадобье укрепляющее, но увлекаться ими не стоит. Прежде всего, тебе надо лечить желудок и печень. Погаснет огонь в печени, поправится желудок, улучшится пищеварение. Советую тебе каждое утро, как только встанешь, взять два ляна ласточкиных гнезд, пять тяней сахарных леденцов и сварить отвар». Он лучше всякого лекарства и действует укрепляюще. «Ты так добра!» — со вздохом произнесла Дайюй. «Я же из-за своей мнительности думала, ты хитришь. Но в тот день, когда ты уговаривала меня не читать непристойные книги и утешала, я поняла, что заблуждалась». Меня это тронуло до глубины души. С тех пор, как моя мать покинула этот мир, я осталась совсем одна. Без сестер и братьев никто так дружески, так искренне со мной не говорил. Недаром Сян-Юнь считает тебя доброй, а я с ней спорила, пока сама не убедилась в твоей доброте. Я вечно задевала тебя, насмехалась, а ты все равно была со мной ласкова. Я говорю так, потому что верю в твою искренность. Вот ты советуешь мне пить Твар из ласточкиных гнезд. Достать их нетрудно, только вряд ли они помогут. Со здоровьем у меня совсем плохо. Болезнь каждый год обостряется. И так мне без конца приглашают врачей. Готовят лекарства из женьшени и цинамона. Я весь дом подняла на ноги. Если я попрошу отвар из ласточкиных гнезд, бабушка, тетя и Фэнзэ, конечно, не откажут. А прислуга будет ворчать, что со мной много хлопот. Сама подумай. Брата Баою и сестру Фэнзэ готовы есть, потому что старая госпожа их любит. Каких только пакости о них не говорят. А я вообще здесь чужая. Нет у меня ни опоры, ни поддержки. Приветили на время и ладно. Прислуга и так меня ненавидит. Зачем же навлекать на свою голову проклятие? — Кстати, мое положение не лучше твоего, — сказала Баочай. «Но «Ну как ты можешь сравнивать?» — воскликнула Дайюй. «У тебя есть мать, старший брат. Вы здесь ведете торговлю, владеете домами. На родине у вас тоже есть дома и земли. Вы в гостях у родственников. Ни в чем от них не зависите. В любое время можете уехать. У меня же нет ничего. Меня кормят, поют, одевают, обувают, как родную дочь. Сама посуди, не вызывает ли это зависти у всяких ничтожных людишек?» «Стоит ли говорить о таких пустяках?» — воскликнула Баучай. «Единственное, на что придется немного потратиться, это на свадебный убор для тебя. Но пока об этом не идет речь». Щеки до ее и залились румянцем. «Я считала тебя серьезной, а ты вздумала надо мной насмехаться», — произнесла она. «Ведь я все рассказала, надеясь найти у тебя сочувствие». «Я, разумеется, пошутила, но в каждой шутке есть доля правды», — ответила Баучай. «Ты только не беспокойся, пока я здесь буду тебя навещать». «Понадобится что-нибудь, или же кто-то тебя обидит, говори, не стесняйся. Все, что в моих силах, я сделаю. Старший брат у меня есть, конечно, но ты знаешь, какой он. Мама — единственный близкий мне человек. В общем, обе мы с тобой одиноки и потому друг другу сочувствуем. Ты умна» зачем же постоянно вздыхать как сэмманю то что ты говоришь верно лучше не утруждать никого понапрасну завтра же поговорю с мамой и если у нас еще есть ласочки на гнезда пришли у тебя несколько лянов вели служанки каждый день готовить отвар тогда не придется никого беспокоить «Все это не имеет значения, но я так тебе признательна за заботу», — улыбнулась Даюй. «Стоит ли говорить об этом?» — промолвила Баочай. «Мне только жаль, что не каждому я в силах сделать добро». «Впрочем, ладно, ты, наверное, устала, и мне пора уходить». «Приходи еще вечером», — попросила на прощание Дайюй. Баочай обещала и вышла из комнаты. «И о ней мы пока больше рассказывать не будем». Даю между тем, выпила немного рисового отвара и снова легла. Солнце клонилось к закату. Неожиданно небо нахмурилось, в листве зашумел мелкий моросящий дождь и сразу стало уныло и мрачно. Наступили сумерки, быстро стемнело. Слушая грустную песню дождя, даю еще острее ощутила свое одиночество. Она знала, что бао из-за дождя не придет, встала с постели, взяла первую попавшуюся под руку книгу. Это было собрание народных напивов, среди которых оказались песни «Осенняя печаль одинокой женщины» и «Грусть расставания». Волнение охватило Даюй. Она взяла кисть и быстро написала стихи в подражании расставанию и цветам на реке в лунную весеннюю ночь. Ненастный вечер у осеннего окна. Осенних цветов увяданье печально, На травах осенних бледна желтизна, Мерцая, чуть светит осенний светильник, Осенняя ночь так темна и длинна. И, чувствуя около окон осенних, предела осенней тоске не найдешь. Ничто не поможет развеять печали, когда в этом мире лишь ветер да дождь. Зачем же так истого ветры с дождями всю осень шумят от темна до темна, и так же внезапно мою оборвали блаженную зелень мечты у окна? Осенние думы наполнили душу, Пытаюсь заснуть, но не ведаю сна. И вот зажигаю за ширмой осенней Свечу, чтобы слезы роняла она. Слезу за слезой на подсвечник роняя, агарок его омывает края, Печалью и скорбью меня наполняя О тех, с кем в разлуке, с кем дума моя». В чей двор обезлюдевший ветер осенний Проникнуть не сможет сквозь стены пройдя, Чьи окна осенние в пору такую Не слышат унылого шума дождя, Не в силах, увы, одеяло из шелка Меня от осеннего ветра спасти. Все больше воды проникает в жилище, А дождь утихает, чтоб снова пойти». Все ночи подряд льет и льет зунывно, И ветер шумит все сильней и сильней, И вместе со мной при светильнике ночью Скорбит о печали разлуки моей. Холодную дымкой окутанный дворик, Здесь проблеска нет для грустящей души, Бамбук поредевший в окне запустение. Лишь падают капли на землю в тиши. Да ее перечитала стихотворение, Отложила кисть и уже собралась лечь спать. Как вдруг вошла девочка-служанка и доложила, Пришел второй господин Бао-Юй. Только она ушла, на пороге появился Бао-Юй В широкополой бамбуковой шляпе И накинутом на плечи дождевом плаще откуда такой рыболов завидев его с улыбкой спросила даю как себя чувствуешь не отвечая на шутку осведомился баую лекарство пила как аппетит он снял шляпу сбросил плащ посветил лампой на лицо даюй свободной рукой заслоняя от света глаза сегодня ты выглядишь лучше произнес он внимательно оглядев даюй На Бауюе был короткий халат из красного шелка, перехваченный в талии широким поясом, одновременно служившим полотенцем для вытирания пота, зеленые шелковые штаны, на ногах носки, вышитые шелком и золотом, и домашние туфли с узором из бабочек, порхающих среди цветов. Что же ты в дождь надел такие туфли? Заволновалась Даюй. Скорее снимай их и просуши. Я пришел в деревянных башмаках. С улыбкой отвечал Баую. Я оставил их на террасе. Даюя смотрела его шляпу и сплетенный из стеблей плащ. Такой тонкой искусной работы ей прежде не приходилось видеть. И она спросила: из каких стеблей сделан твой плащ? Обычно стебли торчат как иглы ежа. «Плащ, шляпу и ботинки прислал мне в подарок бейдзинский ван», — ответил Бау -Ю. «В таком же наряде он сам ходит во время дождя. Если хочешь, я и тебе раздобуду. Наряд, в общем-то, обычный, только шляпа особенная. Верхняя часть снимается, остаются только поля, а зимой, когда идет снег, их можно пристегнуть к шапочке. Такие шляпы годятся и для мужчин, и для женщин. Могу тебе прислать, если хочешь. Будешь зимой носить». Не надо, ответила Даюй. В этой шляпе я буду похожа на рыбачку с подмостков или с картинки. Тут она вспомнила, что нечто подобное сказала только что Бао Чай, покраснела, обхватила голову руками, прижалась лицом к столу и закашлялась. Бао Юй не придал никакого значения словам Даюй. Вдруг он заметил листок со стихами, прочел и не смог сдержать своего восхищения. Даюй выхватил листок и поднесла к лампе, собираясь сжечь. Все равно я запомнил, с улыбкой сказал Бауюй. Я хочу отдохнуть, бросила в ответ Даюй. Уходи, пожалуйста, завтра придешь. Ба-юй вытащил из-за пазухи золотые часы величиной с грецкий орех, посмотрел и сказал: уже девять, рад отдыхать. — Напрасно я тебя потревожил. Накинув плащ, он направился к выходу, но вдруг обернулся. — Может быть, тебе хочется чего-нибудь вкусного? Я завтра же скажу бабушке, и она верит приготовить. А служанкам говорить бесполезно, тупые они. — Ладно, подумаю и скажу, — пообещала Даюй. — А теперь уходи, вон как льет дождь. У тебя есть провожатые? Есть, отозвались из за двери женщины. Уже и фонарь зажгли и зонт раскрыли. Ждем господина. В такую погоду зажигать фонарь? воскликнула Даюй. Ничего, это бараний Рок сказал Бауюй. Он не боится даже. Даюй тем не менее сняла с полки круглый стеклянный фонарик, приказала зажечь в нем восковую свечу и протянула Бауюю возьми. «Этот фонарь посветлее, с ним всегда ходят в дождь». «Такой у меня есть», — промолвил бауюй «Но я приказал его не зажигать. Поскользнешься и разобьешь». «По-твоему, лучше самому разбиться?» — спросила Даюй. «Ведь ты не привык ходить в деревянных башмаках. Боишься поскользнуться, пусть служанки несут фонарь. Он, я думаю, легче твоего, и во время дождя с ним очень удобно. Возьми же, а завтра пришлешь обратно. Разобьешь — не беда». «Не понимаю, почему вдруг ты стал скрягать и готов разрезать живот, чтобы спрятать туда жемчуг?» Бау Юй молча взял у Дай Юй фонарь и вышел. Впереди шли две женщины, неся зонты, фонарь бараний рог. Позади девочки-служанки с зонтиками. бауюй отдал фонарь одной из девочек-служанок и пошел рядом с ней». Не успел уйти Баоюй, как появились служанки со двора душистых трав, тоже с фонарем и зонтом, и протягивая Даюй пакет с ласточкиными гнездами и белоснежным сахаром, сказали: «Такого не купите, это от нашей баршины. Окончится, она еще пришлет». «Примного вам благодарна», — ответила Даюй, позвала служанок и приказала ему гостить женщин чаем. «Мы чай пить не будем, дел много», — отказались те. «Знаю, что дел у вас много». — улыбкой отвечала Дайюй. — Погода стоит прохладная, ночи длинные. Как раз хорошо играть в карты и вино попивать. — Не буду вас обманывать, барышня, — сказала одна из женщин. — В этом году мне повезло. Каждую ночь у ворот дежурит несколько человек, и чтобы не уснуть, мы собираемся и играем. По крайней мере, не так нудно сидеть. — «Я в играх главное, так что надо спешить. Да и ворота уже заперты». «А вы уж меня извините», — сказала дай «Мало того, что из-за меня вас оторвали от дела, так еще под дождем пришлось мокнуть. Возвращайтесь, пожалуйста. Не буду мешать вам разбогатеть». Она приказала своим служанкам дать женщинам по нескольку сот монет и налить вина, чтобы согрелись. Деньги женщины взяли, а от вина отказались. «Спасибо, но пить мы не будем», — сказали они, поблагодарили, поклонились и вышли. Дзидзюань переставила лампу, опустила дверной занавеску и помогла Дайюй лечь в постель. Но уснуть девочка никак не могла. В голову лезли всякие мысли. Она думала о том, что у Бауча чая есть мать и старший брат, а у нее никого. Бао Юй с ней всегда ласков, а она почему-то ему не верит. Снаружи доносился шум дождя, сквозь шелковый полог проникал холод, и девочке стало грустно, из глаз покатились слезы. Лишь ко времени четвертой стражи до Юй уснула. О том, как она провела эту ночь, рассказывать мы не будем. Если же хотите узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу.